Глава 39 Мы переглянулись, а Нарида с решительным видом воздела руки с горящими пальцами. Огонь с тела Эрла медленно, но верно переползал дальше. Он распространялся не так ужасающе быстро, как тот на острове, но уже поджег ближайший стул. Два передних контрабандиста, что было выдвинулись вперед с устрашающим видом, внезапно замерли. Но тут все вокруг перестало иметь значение, потому что на внешнюю стену каюты внезапно обрушился чудовищной силы удар, от которого задрожал весь корабль. Затем последовал второй удар, от которого в боку корабля образовался пролом, а потом пролом расширился, открыв нашим глазам бушующие волны. Корабль заболтала в разные стороны, отчего пол опасно накренился, и все попадали, не удержавшись на ногах. А затем. Исчезла верхняя палуба. Наша каюта находилась прямо под ней, поэтому волна, хлынувшая сверху и залившая все пространство, туша огонь, стала для меня полной неожиданностью. Я закашлялась и зашипела от боли в ожоговых ранах, которым совсем не понравилось, что их коснулась соленая вода. Но это еще не все. Эта самая волна подхватила нас троих и понесла вверх, туда, где мужики с острыми ножами не могли нас достать. «Невесты, вы целы? Не пострадали?» — раздался громогласный голос, который я, тем не менее, узнала. «Морской дьявол!» — раздались перепуганные крики людей. И это действительно был он. Вот только волонтар Рителкар внезапно увеличился в размерах, став ростом по меньшей мере с королевский дворец Ронора Третьего. «Мы пострадали!» — крикнула Нарида, потрясла окровавленными руками и указала на людей. Они хотели нас изнасиловать и потом продать». «Это они похитили вас?» — спросил морской повелитель. «Нет», — ответила я изо всех сил, сдерживаясь, чтобы не заорать от боли. В глазах темнело. «Я так поняла, что похитил нас кто-то другой, а контрабандисты должны были только продать». «Ты ранена, Алера?» — спросил он. «Ожоги. Разберусь с ними, как только окажусь в более-менее спокойном месте». «Я переправлю вас во дворец, где о вас позаботятся. Виновные будут наказаны». Он так это сказал, что стало понятно, что тем, на кого сейчас падет его гнев, не позавидуешь. Сейчас волонтар Рителкар выглядел истинным морским дьяволом, властелином морей, которому подчинялась сама стихия. Перед тем, как нас волной внесло в портал, я успела заметить, что корабль, казавшийся сейчас маленьким, Закружила в водовороте, словно щепку. А нас, волна бережно и мягко, направила в другой водоворот, тоже покрутила немного, дезориентировав, и вынесла вместе с потоком воды в гостиную дворца морского повелителя. Девушки, что там находились в этот момент, увидев нас, заохали, загалдели, откуда-то появилась Миаелла, затем Риелая. Русалки уложили на риду на диван, и целительница принялась хлопотать над ее ранами. Они по-прежнему кровоточили. Надо и мне заняться собой. Во время нашего побега с острова и последующего короткого, но насыщенного событиями пребывания на корабле, я терпела боль от ожогов. И терпению настал конец. Мне нужно пройти только несколько шагов до своих покоев. Однако у дверей в моей комнате ждал сюрприз. Два стражника, что охраняли вход в покое, и мой бывший муженек по-прежнему с хвостом маячил неподалеку. Аллера! Раздался позади меня пронзительный неприятный голос. «Стой!» «Ваира, можно я сейчас не буду с ней общаться? Иначе не сдержусь и нагрублю, вот точно!» «Я тороплюсь, Ваира!» Бросила я через плечо и взялась за ручку двери. Благо, стражники просто осмотрели меня с ног до головы, но задерживать не стали. «Если ты войдёшь сейчас туда, обратно уже не выйдешь!» Сообщил Найс, подплывая ближе. «Там заперли твою буйную служанку. Видимо, морской повелитель наконец-то понял, что она опасна и не стал рисковать своими невестами». Я даже не стала ему отвечать. Если Тирсу действительно заперли и приставили стражу, то лучше всего выяснить подробности у нее, а не у Найса. Но тут мою кожу с волдырями от ожогов настигла новая волна боли. Чья-то рука опустилась мне на плечо, пытаясь развернуть. Алира, я к тебе обращаюсь». Она дернула меня за плечо так, что я невольно вскрикнула. В глазах снова потемнело. «Нет, не дождетесь, Сознание терять перед ней я не собираюсь». Пришлось все таки развернуться, перехватив руку бывшей невестки и слегка ее вывернуть. Краем глаза отметила, что все присутствующие уставились на нас с неподдельным интересом. Только Риелая продолжала заниматься ранениями Нариды. «Ладно, плевать, что никто даже не поинтересовался, не нужна ли мне помощь, справлюсь сама. Но помехи в лице Ваиры сейчас вообще без надобности». Даже если не учитывать тот факт, что она пытается в очередной раз продемонстрировать свое превосходство, бывшая невестка откровенно разозлила. Я сжала ей кисть, с удовольствием отметив гримасу боли, исказившую прекрасное лицо. «А, Лера, ты такая грубая!» — громко воскликнула Ваира. «Ты сломала мне палец!» Она попыталась вырвать руку из моего захвата. С сожалением отпустила. Я ведь даже магию не могу применить сейчас так, чтобы не было заметно. Если я причиню ей вред при помощи элитари, это будет равносильно признанию в том, что обвинения Найса справедливы. И, как только отбор завершится, ко мне нагрянут юристы всего графского рода с требованиями выплатить немаленькую денежную компенсацию и исцелить бывшего мужа и он с превеликим удовольствием вернется к прежним занятиям. все это промелькнуло у меня в голове в один миг, пока я, морщась от боли, с сожалением смотрела на бывшую невестку. Хотя я же могу легко доказать, что она пытается выставить меня в неприглядном свете. Нужно лишь обратить ее слова против нее же. «Даже и не думай», — почти нежно сказала я. «Не смей сейчас врать о том, что я тебе повредила». «Позвольте, неора, Ольтери!» Сзади незаметно подплыла Риелая. Она взяла Ваиру за руку и бегло осмотрела. «Я, как целитель, могу с уверенностью утверждать, что вы абсолютно здоровы. Чего не скажешь о неоре Тиарине. Сильное повреждение кожи!» Она покачала головой. «Я удивлена, что вы до сих пор не потеряли сознание от болевого шока. Вам нужно срочно в постель!» Я с облегчением миновала стражу и толкнула, наконец-таки, дверь в свои покои. Тирса кинулась было навстречу, но остановилась, глядя на меня в упор. У нее на шее сверкало фиолетовыми камнями очень красивое, но странное ожерелье. Рилая захлопнула дверь в комнату и воскликнула. — Не ора, Тиарини, я понимаю, что вы можете сами о себе позаботиться, но прошу вас, сделайте это немедленно. В раны уже попала грязь и началось воспаление. «Кто тебя ранил?» — спросила Тирса. «Один очень неприятный тип». Я попыталась избавиться от туники и зашипела от боли. Ткань плотно прилегала к ранам, и оторвать ее без еще больших повреждений не представлялось возможным. «Похоже, мне нужна помощь. И ножницы». Вдвоем они помогли мне избавиться от туники. Я неосторожно рванула белье, и тут обещанный болевой шок наконец догнал. В глазах потемнело, потом появились разноцветные круги, а потом... Я упала, хотя как можно упасть в воде? Скорее начала просто опускаться вниз. Но коснуться пола не успела, подхватили чьи-то руки. «Что с ней?» Знакомый властный голос помешал потерять сознание. «Интересно, у него какой-то сигнал установлен на случай, когда я разденусь?»